Глава 2 Саламандра Прага, канун Тысячелетия Зал заседаний Трибунала Инквизиции Видеозапись Витислав, Инквизитор Инквизиция продолжает опрос свидетелей Алиса Донникова будет подвергнута временному ревоплощению Дальше Витислав Провести ревоплощение Магический взрыв Нечто напоминающее по форме песочные часы, нижним конусом уходящее в сумрак, верхним в реальный мир. Сверкающий сгусток силы, рушащийся вниз и разрывающий один за другим слои сумрака. И тьма, коброй встающая из глубин и сметающая магические барьеры инквизиторов. Светящийся и опадающий серебристо-синий клуб тумана, как будто пламя мгновенно было превращено в кристаллики льда, минуя газообразную и жидкую фазы. Алиса Донникова. «Крупный план». Корчащаяся в судорогах, хрипящая, отхаркивающаяся морской водой и кровью. Трупные пятна на бесформенном разбухшем теле. «Неприглядное зрелище». Довольно быстро сходящие на нет. Еще мгновение, и тело обретает нормальный вид Паранджа и ведьмочка Алиса во всей своей красе. Съемка, достойная Инквизиции или СС, что впрочем, одно и то же. Вячеслав Алиса Донникова. Вы подвергнуты временному ревоплощению и находитесь в помещении Европейского трибунала инквизиции в Праге. Дальше. Игорь Теплов. Светлый маг. Крупный план. Алиса. Я могу здесь остаться. Снова на совсем. Вячеслав. Нет, вы будете отвечать на вопросы добровольно. Интересно, какие методы у инквизиции заставить говорить труп? Лицо Алисы, глаза. В них тьма, тоска, отчаяние и что-то еще. Какие-то огоньки. Злость, насмешка, знание. Она знала ответ инквизитора? Алиса. Да, буду, инквизитор. Спрашивайте. Дальше. Вячеслав, Скажите, Алиса. «Вы обвиняете Игоря Теплова в своей смерти?» Улыбка Алисы. «Чему она улыбается?» Взмах руки в сторону Заволона, не оборачиваясь. Радужные блики на камере. Проблеск. Дефект видеозаписи? Алиса. «Нет. Заволон. «Это его операция». «Завулон...» «Трусливая дура. Тебе все равно...» Тебя все равно ревополотят. Что же ты делаешь, ведьма?» Алиса поворачивается к Завлону. Взгляд. И опять что-то странное в нем. Две смеющие бисеринки и обрамление тьмы. И полное отсутствие страха. Спокойное знание в глазах. Знание чего? Ледяной вихрь взметает на миг рыжие волосы ведьмы. Лед и пламень. Откуда ветер в глухом подземелье? Слегка побледневшее лицо Заволона И? Растерянность во взгляде? Растерянность на лице головы До дневного дозора Москвы? Или показалось? Завулон. Очень спокойно. Мстительная дурочка. Алиса переводит взгляд на Игоря Теплова. Алиса насмешливо. Причем здесь месть? Любовь – это тоже великая сила Завулон. Кому это адресовано? Игорю, Завулону или себе? И снова прикосновение ветра к волосам ведьмы. Растерянность на лице Игоря Теплова. И светлый маг отводит взгляд. Алиса смотрит на Инквизитора. Ветислав быстро и деловито. Инквизиция не имеет больше вопросов. Господа, я считаю, что... Длить дальше эту сцену — это недостойно иных. И Инквизитор растерян, или напуган даже, потому и торопится. Что же так поразило этих троих? Не взгляд же ревоплощенной ведьмочки? Что же они увидели, или почувствовали? А вот и гессар, лицо победителя, слишком каменное, чтобы не быть маской. Конец записи Записи, сделанные посредством рыбьего ока, миниатюрной камеры с магическим кристаллом, позволяющим фиксировать не только цвет, цвет и звук происходящего в реальности, но и энергетические выбросы, излучение, возмущения, в сумраке. Еще одним достоинством прибора является возможность его автономного перемещения в пространстве и незримость для обычных людей. Такие камеры давно уже на вооружении Инквизиции, а с недавних пор… кстати, вскоре после должного обвинения Антона Городецкого в серийных убийствах низших иных, без них не обходится ни один иной, ну разве что незарегистрированный пират. Сказать? что сознание постоянного присутствия Соглядотая принято? Нет, конечно, но с другой стороны Рыбье Око сильно облегчило работу дозоров в плане доказательства виновности и невиновности. Так что приходится мириться. Хотя, разумеется, временно навестить шоры или отвести глаз Рыбьему Оку не составит труда любому магу или ведьме средней руки. Но так как это заведомо наведет на подозрения и сурово карается инквизицией, то пользуется этим лишь в исключительных случаях. Антон оторвался от монитора, глотнул пива, потёр воспаленные глаза. «Смотри внимательное, напарник, потом обсудим», сказала Ольга, передавая ему эту видеозапись. Что же она имела в виду? Что углядела здесь странного? Взгляд ведьмы Алисы или реакцию на него некоторых присутствующих на заседании трибунала. Но кто может с уверенностью сказать, каким должен быть взгляд, да и поведение в целом человека, насильственно возвращенного из небытия и узнавшего, что его уничтожат вторично, и какой реакции на него окружающих. Антон посмотрел на часы. До встречи с Ольгой еще вагон времени. Беспокоить ее в офисе по телефону не стоит. Уже несколько дней Кагессер был срочно вызван на Объединенный Европейский Совет Дозоров и Инквизиции. Ольга замещала его в Москве, и работы у нее было по горло. Московские дозоры, как, впрочем, и дозоры по всему миру, уже неделю как находились в готовности номер один – Все отношения между светлыми и темными были прерваны, и те, и другие всерьез готовились к войне. Инквизиция пыталась спасти положение, срочно внося коррективы и дополнительные соглашения в договор, для обсуждения которых и собрались сейчас в Праге все великие маги мира сего. А всего неделю назад все было тихо и мирно. До Нового года еще далеко, но в воздухе уже запахло елками, украсились гирляндами ларки и маршрутки. По Европе зашумели карнавалы, на лицах москвичей проступили чуть расслабленные улыбки. Таинственно замерцали глаза детей и женщин в предвкушении чудес и подарков. Мужики Же приятно озаботились и засуетились, менты перестали зверствовать, торговые точки заполнились россиянами, китайской пиротехникой и советским шампанском, а телевизор принялся извергать бездны шоу-программ и дурацких фильмов. И вдруг пал доллар пал как скаковая лошадь под допингом на пару кругов, оторвавшаяся от конкурентов, и все же не добежавшая до вожделенной ленточки каких-нибудь несколько метров, пал и захрипел, и повалила из ноздрей розовая пена, и задергались бока в мучительных судорогах. Не добежал бегун, беглец, беглец, не долетел, не доскакал, а звездный знак его телец, холодный млечный путь вокал. На десять тысяч пунктов за день, по чьей вине, по чьей вине. И взревел, и подром позакрывались банки. На биржах разразилась паника, а через пару дней началась стрельба. Это у них У нас же сильно подскочила евро, и на всякий случай в обменных пунктах перестали принимать баксы, а народу надо успеть затовариться к новому году. Дед Мороз не будет ждать стабилизации в экономике, и через пару дней началась буча и у нас. По чьей вине? лозопили правительство в лице геополитиков и телекомментаторов, поспешно проверяя боеготовность ракет. «По чьей вине одновременно отправили оба дозора запрос в Инквизицию, заведомо подозревая противную сторону?» «По чьей вине?» – раззвучал суровый и слегка напуганный глаз инквизиторов – «Найти и покарать». И на фоне этой мировой смуты несколько дней назад пришло странное и нешифрованное сообщение из Питера через интернет. «Московскому отделению ночного дозора», «Московскому отделению ночного дозора», «Инквизиции» и всем иным. «Настоящим доводим до вашего сведения об окончательном и бесповоротном выходе из договора и о расформировании ночного и дневного дозоров Санкт-Петербурга и создании на их основе Объединенного фронта иных ОФИ. Любые попытки» внешнего вмешательства будут пресечены незамедлительно. Представители дозоров могут быть допущены в зону контроля ОФИ только в качестве наблюдателей. Временно и .о. руководителя ОФИ Молин Сумеречный Дракон. Временно поверенная по связям иным, Алиса Донникова, Саламандра. «Разберись с этим бредом!» – буркнул перед отъездом Гессер, протягивая Антону распечатку. И вот теперь он сидит и разбирается, когда когда все остальные заняты серьезными делами. Но почему опять он? В конце концов, не самый последний маг он в дозоре, чтобы отвечать на глупые шутки школьников, перечитавшихся фантастики. В конце концов, специалист по делам пропаганды и выявлению неинсценированных иных Лука – это его работа. Однако что-то расследует что-то, связанное с Инквизицией. И Антону захотелось водки. Водки в холодильнике не нашлось, зато отыскалась початая литруха ирландского джина. Хорошая штука все-таки джин. 45 оборотов, а закуски не требует, и пить можно хоть залпом, хоть глоточками. Нет, верно подмечено кем-то, что скоты и острова Эрин родом с наших земель. Потому и пойло у них чем-то родное, не то что американское виски, да и драконы у них водились, а у нас... Эми Гареныч летал и полыхал. Впрочем, где только этих драконов не было. Антон слегка захмелел и расслабился, вернулся к компьютеру, включил видеозапись номер два, также врученную ему Олигой. «Смотри внимательнее, напарник», — усмехнулся сам себе. «Ладно». Запись была сделана в Петербурге в тот самый злочастный день, когда катастрофически обрушился доллар. Получена через интернет с подписью питерского ночного дозора. Источник не подтвержден. Возможно фальсификация. Видеозапись. Окраина Питера, спальный район. Хмурое зимнее полувечерье. Уже не утро, но еще не вечер. Серый снег, серые дома, серые лица редких прохожих. Можно подумать, что это в сумраке, хотя все наяву. Молодой человек в дубленке и вязаной шапочке. Ухоженная черная борода, элегантный шарфик и умный цепкий взгляд из-под прищуренных век. Подтянутый, крепкий, уверенный в себе, по крайней мере внешне. Маг пятого уровня, из новообращенных. Перед ним рыжеволосая девушка, в ярко-красном летнем платье и легких сапожках. Одежда совсем не по сезону. Должно быть, на секунду выскочила из Мерседеса, типа купить жевательную резинку. Андрей Добров, Ночной Дозор. Почему без ока? Предъявите регистрационное удостоверение иная. Из чего он взял, что она иная? На записи это не видно. Или это новый способ знакомиться с девушками? Девушка, крупный план, глаза бьют огнем, но это не очень страстные, это скорее напалм в перемешку со смехом. «Маг пятого уровня. Полгода в дозорных. шел бы ты учить уроки, мальчик!» Светлый выкидывает вперед руку с амулетом, одновременно произнося заклинания заморозки. «Слабый в сполох, Радужные блики на линзе. Дефект записи?» В руке мага букетик незабудок, в другой эскимо, блаженно улыбаясь, он шагает по улице, ловя губами падающие снежинки. Снова лицо девушки крупным планом, улыбка. Да, внешность Алисы Донниковой один к одному, ну и что, любой иной способен на имитацию, а уж на видеозаписи о чем говорить. Вопрос в другом. Кому понадобился этот дурацкий розыгрыш и еще? Если за этим хоть что-нибудь кроется, помимо шутки, то почему у девушки нет никаких признаков иной? Из чего вдруг Дозорная решил все-таки, что она иная? Не мог же так ошибиться хотя бы и неопытный маг? Антону вдруг вспомнилось ни с того, ни с сего, как несколько лет назад он отправил парочку не вовремя подвернувшихся ментов отдыхать и пить водку. И как те побежали к ворку радостно взявшись за ручки. К черту. Дальше. А дальше полминуты темных кадров и песня. «Всегда меж небом и землей лежит моя дорога, Всегда меж небом и землей, где плавает хорон. Меня оплакать не спеши, ты подожди немного, И сам Уран-дракон пускай хранит твой дом. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного, Пока мой черный реет флаг над кораблем. Еще в межзвездной пустоте морочит нас тревога. Вдали от солнца твоего свершаю я свой круг, Пускай ни небо, ни земля меня не судят строго, и пусть над миром повисит мой Семизвездный лук, пока сквозь время и миры несем огонь мы, пока горит, хотя в душе зеленая звезда. Подруга, верь, с тобой самим мы Господом хранимы, и я к Тебе еще вернусь, не знаю сам, когда. Пока во тьме и пустоте лежит моя дорога, и свет от веги маяка мне застят облака, не торопись меня проклясть, повремени ей Богу, и я тебя еще спою, когда вернусь назад. Всегда меж небом и землей лежит моя дорога, пусть звездный вихрь без конца стучится в сердца дверью. Ты не спеши, мне отпеть, ты подожди немного, И мысли горькие гони, и в смерть мечты не верь. Покуда между двух светил лежит моя дорога, Покуда правит курс хорон сквозь время ноль, Но, черт возьми, так трудно быть шутом у Бога, Но, Бог прости, так хочется домой. Конец видеозаписи «Что за песня? И про чем здесь она?» Антон перемотал к началу и переключился на сумеречный режим, сам при этом подняв тень. Опять девушка, похожая на Алису Донникову. Ярко-изумрудная аура с вороньим оперением по краям и радужные всполохи над головой. Редкая аура и красивая. Такая, говорят, иногда встречалась в прошлом у природных магов, но вот не задача. Сами природные маги давно уж сделались мифом. Обычный человек или совсем необычный, точнее, но уж никак не иная. Да и аура у погибшей видимо была вишнево-кофейная с черными подтеками на лицо, подлог. А что если посмотреть из второго слоя? Мелькнула внезапная мысль. Вместо черных кадров по экрану разбежались многоцветные радуги, складываясь в чудливый узор. И это во втором-то слое сумрака, где все кошки серые, И незнакомка взглянула на него в упор. Антона бросила в пот и буквально вышвырнула из сумрака, как нашкодившегося котенка. Экран вспыхнул и погас, как и свет в микрорайоне. А когда через минутку электричество дали вновь, он все еще сидел неподвижно и в полной растерянности ощупывал его лицо. Кажется, он понял, почему подобное же выражение было на лице Заволона, Игоря и Витислава в первой видеозаписи, когда на них смотрела ведьмочка с того света. «Так значит, все-таки она ведьма? Какая к дьявол ведьма? Саламандра?» произнес он хрипло, джин из горла показался водой, но этого не может быть. Антон пробежался по клавиатуре и вызвал офис. Ответили сразу, на экране возникло доброжелательное лицо Юли, брюнетки с глазами, подернутыми мечтательной синевою, сильно похорошевшей и повзрослевшей за последние пару лет. «Какие-нибудь проблемы, Антон?» «Срочно нужна информация по саламандрам и драконам, Юленька!» Юная колдунья вздохнула, молитвенно сложа руки и возведя глаза к небу. «Семьдесят гигабайт! Тебе зазиповать?» «Ты уже третий, кто проявил нездоровую тягу к сказкам в наше суровое время!» Антон поморщился. «А что-нибудь покороче, Юленька, типа все о слонах на пару страничек?» «Ты меня разочаровал, как и наш занудный старикашка!» «Некогда вам сказки читать, взрослым дядям!» «Только факты, аргументы и факты!» Юля скорчила уморительную гримаску и притворно надулась. «Под занудным старикашкой, надо понимать, она имела в виду Гессера» что позволено богам, не позволено быкам. Могу прислать выжимку на три абзаца. А вообще, лучше бы ты, Антоша, в очень долгое путешествие поиграл. Классная игрушка. И во многом про нас, особенно если из сумрака смотреть. Пискнул Outlook. Пришли новые письма. Антон кивнул. Спасибо. А игрушку? Тоже Сбрось, поиграю на досуге, чтобы ты меня на не записывала, занудные старикашки. Кстати, третья, Ольга. Не отгадал, не отгадал. Ольга сказала, что и как... И так все про драконов знает, даже больше, чем хотелось бы. А кто же? Заинтересовался Антон. Да так, водится среди иных. Всякие великие волшебницы, лобнулась Юля. И добавила сукоризную, у которых... Есть время на сказки. Так, значит, Светлана? Куда иголка, туда и нитка. Только почему-то нитка вперед. Антон еще раз поблагодарил и открыл почту. Саламандры, огненные драконы, беспощадные каратели зла. Королевская рать бога, воплощенная любовь очищающая небесным огнем. Последняя карта в колоде Творца, которую он не спешит разыграть. Его последний аргумент в пользу всепобеждающего добра на случай, когда другого выхода нет. Они приходят лишь в начале и в конце. Чрезвычайно опасны, контакты не рекомендуются, по возможности подлежат уничтожению. Из учебника Деминологии под редакцией Дневного, Дневного Дозора Саламандры – адские чудовища, хранители огня преисподней, непобедимые рати сатаны, не ведающие ни страха, ни любви, ни страдания, броклятые и отринутые всеми живыми, запертые на веки веков в самой отдаленной области мрака, откуда вырываются лишь в начале и в конце, по злову своего хозяина. Чрезвычайно опасны, контакты не рекомендуются, по, возможно, по возможности подлежат уничтожению, из учебника демиологии под редакцией «Ночного дозора». Саламандры, сумеречные или огненные драконы, самоубийцы, чернорабочие воины, гордые и одинокие, отрекшиеся от Бога, но и не последовавшие за дьяволом, служат лишь земле, ее исконные обитатели. Договор не признали, уничтожены силами света и силами тьмы еще во время первой магической битвы. Не исключены рецидивы самовоздержания, чрезвычайно опасны, так как владеют высшей огненной магией и начисто лишены страха. Контакты запрещены, по возможности подлежат скорейшему уничтожению из настольного руководства инквизитора. Да, любовь это великая сила, Антон засмеялся. Айда Алиса. Молодец, сволочь. Зазвонил телефон. Не спишь, напарник? Это Ольга. Дозрел до разговора? Да уж, вполне. Ольга, любовь это правда великая сила? Смех в трубке. Хорошо быть великой. Великая это я. Да, Светлана. А любовь это правда. Древняя, гордая и беспощадная. Сейчас проеду. И короткие гудки. Позвонить что ли Светлане? Узнать как дела? Телефон тут же застрекотал короткими межгородскими очередями. «Антон Городецкий, вас вызывает Петербург. Не вешайте трубку, пожалуйста!» Шум, треск, завывание эфира, прямо как в старые брежневские времена. Легкое, едва заметное прикосновение к его ауре. Антон поспешно закрылся. «Что? Кто? Не слышу, повторите!» И в наступившей вдруг тишине отчетливый голос – «Алиса Донникова. Когда поедешь в Питер, не делай глупостей. Антон». И одновременно резкий удар. Камня на камне, не оставивший от его защиты. Воздействие не меньше первого уровня. И Ольга, шагнувшая из сумрака и вырывающая телефонный шнур из розетки. «Я не опоздала, напарник».